Отличный улов. Светлой памяти крупного российского политика, провица и большого любителя домашних животных Владимира Вольфовича Жириновского посвящается. Общаясь с владельцами моих пациентов, я всегда говорил, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем с четвероногими, они сразу же звонили мне. так как изначально заболевшего пса или кошку лечить гораздо легче, чем потом, через некоторое время, когда недуг станет запущенным или ещё хуже, исправлять последствия чьего-то некомпетентного вмешательства. Но сам при этом не был трёхжильным и изредка болел гриппом. Видимо, от постоянного недосыпания у меня иногда ослабевал иммунитет. Но и в этом случае вирус гриппа, несмотря на то, что поднимал температуру моего тела до 38 градусов по Цельсию, сразу свалить меня не мог. Тогда он применял один из своих коварнишех методов, брал на измор или, попросту говоря, постепенно лишал сил. В конце концов он одерживал надо мной победу. Ноги не хотели идти. Тело не желало перемещаться в пространстве, а в руках не хватало сил даже держать шприц. Хотелось только лежать под тёплым одеялом и дремать. Правда, со мной однажды произошёл нелепый случай, когда я не смог двинуться с места по другой, совершенно не свойственной мне причине. Как-то Возвратившись поздно вечером домой со дня рождения очаровательной собаки-дворняшки по имени Шанель и по фамилии Тулубьева, проживающей в соседнем кооперативном доме в семье известных кинодокументалистов, моих близких друзей, я сразу же улегся спать. Выдыхая пары выпитого прекрасного армянского коньяка в перемешку с французским шампанским, которым начался и закончился банкет, Я, улегшись в постель, мгновенно погрузился в крепкий сон. Но бог сна Морфей, цепко держащий меня в своих объятиях, оказался намного слабее силы резкого звука телефонного звонка. Разбуженный трезвоном, я снял трубку. Звонивший, совершенно не интересуясь, разбудил ли он меня или просто побеспокоил, Возволнованно сообщил, что после того, как его собака породы Сенбернар прыгнула через невысокий барьер, её живот стал быстро раздуваться. Оставив животное лежать на улице, он бросился звонить мне в полной надежде, что я, как всегда за многие годы, оставив все свои дела или выскочив из-под одеяла, стремглав приеду к нему. Но на этот раз я при всём желании сделать этого не мог. От выпития алкоголя мои ноги были ватными, руки ослабевшими. Но мозги работали чётко. Мне сразу стал ясен диагноз внезапного заболевания инвагинация кишечника. Но поскольку я прилично расслабился, то одеться, выйти на улицу, поймать такси и поехать к больной собаке при всём желании фактически был не в состоянии, не говоря о том, чтобы на улице или в доме проводить животному с заворотом кишечника безотлагательную сложнейшую операцию. Единственное, что я оказался в состоянии сделать, так это посоветовать владельцу собаки срочно звонить в скорую ветеринарную помощь и, сославшись на меня, договориться с дежурным врачом об операции. Расстроенный хозяин, даже не попрощавшись, бросил телефонную трубку. Больного пса врачам тогда спасти не удалось. собачники, наши общие с ним знакомые потом передали, что владелец сенбернара на меня крепко обиделся, так как посчитал, что если бы я в тот вечер приехал и сам сделал операцию, то его собака наверняка бы осталась живой. Конечно, в данном случае, что я мог сказать в своё оправдание? Ровным счётом ничего. Да и, в общем-то, оправдываться было не зачем. Я же не мог предположить, что поздно вечером хозяин Сен-Бернара поведет его гулять и среди ночи начнет тренировать своего пса брать барьер. Тем более, что тяжеленные Сен-Бернары вообще не склонны прыгать через преграды, словно газели. Но, как известно, многим людям свойственна нехорошая манера искать виноватых среди других, чтобы свалить на них вину за произошедшее. И они никогда не захотят понять, что врач не механический биоробот. Он такой же, как и все обычный человек. Может вдруг занемочь или позволить себе в своё свободное время отужинать на дне рождения любимой собаки. Тем более, что от Шанель ровно за 2 недели я получил трогательную открытку с приглашением на день рождения. Красавицу Шанель я не мог обидеть отказом. Она меня так трогательно любила. За версту, завидев своего доктора, она мгновенно натягивала поводок и рвалась ко мне. Собаки помнят добро. Шанель знала, кто с самого юного возраста не раз спасал ее от различных серьезных хворей, отравления, чумы и автомобильной травмы. Но трагический случай с Инбернаром которому я по самой банальной причине оказался не в состоянии помочь. Нет, нет, допортил мне настроение. И когда однажды зимой я по-настоящему заболел гриппом, то несмотря на высокую температуру, продолжал отвечать на все телефонные звонки, поступающие от владельцев моих пациентов, стараясь помочь им хотя бы советом. Эффективность такого метода оказалась прекрасной. Все страдальцы были вылечены. Это и мне самому помогло скорее выздороветь. Но ещё оставался кашель, сказывался запущенный бронхит. Мой лечащий терапевт, любитель собак и кошек, категорически отказывался выписывать меня на работу, настоятельно рекомендуя ещё некоторое время посидеть дома, закончить работу над книгой и не выходя на мороз. продолжать оказывать помощь заболевшим собакам и кошкам по телефону. Что я, послушавшись его доброго профессионального совета, продолжил делать. И если по прошествии многих лет обо всех звонивших мне в тот период владельцах заболевших собак и кошек я уже не помнил, то один из этих случаев оставил глубокий след в моей памяти. Веронику Александровну я сразу узнал. Моя хорошая знакомая, поклонница домашних животных, голосом полным слез сообщила, что с их собакой приключилась страшная беда, которую тут же вкратце мне поведала. Ее сынок, второклассник Павел, вернувшись домой из школы, как обычно вывел на прогулку в палисадник своего маленького дружка, десятимесячного родственника. Кокер спаниель по кличке Сэнди. Погода стояла по-настоящему зимняя и морозная. Ярко светило солнце. Щёнок радостно резвился на пушистом снегу, то с головой зарывался в мягкий сугроб, то пытался подальше отбежать от своего хозяина, чтобы с разбегу на него напасть. Но короткий полутораметровый поводок не позволял ему этого сделать. Такая скованная прогулка Сэнди не нравилась. Глядя Павлику прямо в глаза, он громко тявкал, словно прося. «Хозяин, смилуйся, отпусти поводок, дай мне всласть порезвиться». Павлик хорошо помнил напутствие отца, подарившего ему на день рождения маленького рыжего щеночка. Во время прогулок с поводка ни в коем случае не отпускать собаку. Гулял только во дворе дома, на территории, огороженной забором. Девять месяцев Павлик чётко выполнял это правило, но на этот раз не смог устоять перед уговорами Сенди, которому так хотелось побегать, порезвиться в морозных солнечных лучах. Доброе сердце мальчика дрогнуло, и он выпустил из рук кожаную постромку. Сенди, вмиг почувствовавший свободу, Молнией нос нарванул в сторону, совершив какой-то немыслимый прыжок вверх, а поймав широко раскрытой пастью падающий с ветки деревья в снег, принялся обегать кругами по небольшому полисаднику. Малыш с расплывшейся на раскрасневшемся от мороза лице радостной улыбкой любовался своим другом и меньшим братом. А собака, чувствуя, что своим поведением доставляет огромное удовольствие ребёнку, стала придумывать разные игры. То, взяв веточку в зубы и подбежав к хозяину, предлагала догнать себя и отобрать у неё апорт, когда же Павлику после неоднократных и честных попыток это сделать не удавалось, а веточка оказывалась перекушенной острыми щенячьими зубами, Сэнди бросал её и развлекал мальчишку новой игрой. Отыскав небольшой заледенелый кусок снега, Сенди, словно спортсмен, начинал неуистово его гонять по скользкой тропинке, предлагая хозяину поиграть с ним в хоккей. Павлик с огромным удовольствием включался в игру. Но удары Ахматов как тистых лап молодой темпераментной собаки были настолько сильными, что твёрдый ком вскоре рассыпался. Тогда Сенди находил новый ледяной мяч, и игра продолжалась в бешеном темпе. И так несколько таймов. После того, как счёт стал равным, интерес обоих игроков к хоккею угас. Сенди в растерянности начал крутить по сторонам головой, не зная, чем бы ещё занять своего хозяина. Внезапно внимание собаки привлёк какой-то тоненький, заунывно пищащий звук, который доносился с противоположной части полисадника, именно с той стороны, где находилась проезжая дорога. Щёнок Не секунда не раздумывая, бросился на чарующее собачье сознание звук. Видя, как собака устремляется от него прочь, Павлик моментально вспомнил нужные команды, которым учил его отец. Испуганным детским голосом он закричал во всю силу своих лёгких, на что только они могли оказаться способными. Сенди фу, Сенди, стоять. Сенди ко мне. Сенди, Сенди. Но куда там ребёнку до профессиональных ловцов собак. Чудодейственный звук, доносившийся из-за угла их дома, стоявшего на краю улицы, обладал какой-то наркотической силой и непреодолимо притягивал к себе собаку, забывшую на миг обо всём на свете. Сенди стремительно мчался в сторону зовущего, завораживающего сознания сигнала. Не обращая никакого внимания на команды и окрики его маленького хозяина, которого он горячо любил, собака быстро удалялась, волоча за собой пристёгнутый к ошейнику кожаный поводок красного цвета, который словно яркий кровавый след неотступно тянулся за ней на белоснежном снегу. Череущее звучание исходило от небритого человека в шапке-ушанке, одетого в телогрейку и толстые ватные брюки, заправленные в высокие валенки. В последний момент собачье чутьё уловило резкий запах крови и кала его сородичей, перемешанный с запахом умирающих кошек. Страшный запах никак не сочетался с волшебным звуком. Сэнди остановился как вкопанный, но было уже поздно. Время на раздумье ему не дали. Последнее, что запомнил Сенди, так это молнейносно накинутый на него тонкий стальной трос, туго затянувшийся на слабенькой щенячьей шее. Ещё он помнил, как его, полузадушенного на трубе удочки, словно груз на стреле подъёмного крана, подняли над землёй и через открытую дверь фургона, будто куль с картошкой, бесс церемонно бросили на холодный оцинкованный пол. от которого исходил всё тот же неприятный запах смерти. Удавка тут же ослабла, выпуская из своих стальных объятий его маленькую голову с длинными и лохматыми ухоженными ушами. С вытаращенными от отсутствия воздуха и испуга глазами, Сенди в долю секунды оказался в тесном незнакомом каземате, дверь которого тут же захлопнулась. Щенок не слышал щелчка от поворота ключа в висячем замке на дверь автомобильного фургона, но отчётливо слышал душераздирающий крик-плач своего хозяина, которого он по глупости и щенячьей наивности посмел ослушаться. Дяденьки, сейчас же отдайте мою собаку! Зачем вы похитили её у меня? Отдайте моего любимого Сендика! Вы не имеете права забирать мою маленькую собаку! На ней ошейник с жетоном и номером, и поводок. У Сэнди дома есть два паспорта, один ветеринарный, другой из клуба собаководства. За что вы забрали мою собаку? За что? Папа подарил мне Сэнди на день рождения. Отпустите моего щенка! Слышите? Сейчас же отпустите!» Шофер грузовика в ответ только ухмыльнулся. А тот небритый, который хитростью подманил Сэнди и подло накинул ему на шею стальную петлю удавку, Не обращая никакого внимания на рыдающего, побледневшего маленького мальчика, смачно сплюнул ему под ноги и пробубнил себе под нос. Собака молодая, породистая и, к тому же, нынче модная. На птичьем рынке такую чистокровную сразу удастся загнать за хорошие деньги. Видать, удачное выдалось утро. Молодец, малец, что отпустил глупую псину. И дворняжек ловить сегодня не надо. Затем ловко впрыгнув на подножку и тщательно обстучав валенки от налипшего снега, забрался в тёплую кабину. Достав из пачки папироску, принялся отыскивать в карманах спички. "Ну что, шарбатый, долго копаться будешь? Поехали, что ли?" спросил его шофёр. "Конечно, метяй, трогай. Опасно задерживаться. Едем сразу на Юнатов, сегодня у нас отличный улов." Наконец Сэнди полностью пришел в себя. Дышалось трудно, сказывалась недостача кислорода. В глухой дощатый фургон, изнутри обитый оцинкованным железом, воздух попадал лишь через узенькую дверную щель. Сэнди огляделся. В кузове находился он один. Однако в фургоне стоял такой тяжелый дух, что ему показалось, будто клетка доверху наполнена водой. полуразложившимися трупами отловленных, затем задушенных безжалостными живодёрами собак и кошек. Как же так могло произойти со мной, воспитанной собакой? Почему я не послушался своего хозяина? Почему не выполнил его команды? С тоской задавал сам себе вопросы Сенди. На счастье Павлика в эту трудную минуту рядом оказался отец. Юрий Юрьевич отправлялся на работу, На запланированную встречу с известнейшим английским писателем чьё произведение издательство Мир намеревалось купить, перевести на русский язык и выпустить в свет массовым тиражом. Деловые переговоры, касающиеся передачи интеллектуальной собственности, особенно авторских прав, являлись для юристов-правоведов самыми сложными и щекотливыми. Несмотря на то, что Юрий Юрьевич слыл в стране достаточно опытным специалистом, в области авторского права, все равно он не позволял себе расслабиться. Помимо необходимых предварительных консультаций с сотрудниками ВААПа, он с вечера и до трех часов утра еще раз просматривал последние нормативные акты Всемирной конвенции об авторском праве, Всемирной организации интеллектуальной собственности и другие важные документы. Ему не хотелось ударить в грязь лицом перед своими зарубежными коллегами-юристами, асами международного авторского права, которые сопровождали маститого писателя. В голове Юрия Юрьевича дозревал план предстоящих переговоров, и было необходимо окончательно собраться с мыслями, а тут неожиданный стресс. На взрыв плачущий ребёнок, захлёбываясь от слёз и запинаясь, рассказал отцу о том, Что произошло несколькими секундами раньше. Юрий Юрьевич, взглянув на дорогу, увидел удаляющийся фургон, увозивший в неизвестность беззащитного маленького любимца семьи. Мысль по спасению Сэнди родилась в голове как бы сама собой. Требовательным взмахом рукой и салатового зелёного цвета такси резко затормозило у ног голосующего. Юрий Юрьевич, усадив сына на заднее сиденье, А сам усевшись рядом с водителем, резко скомандовал: "Вот за тем фургоном, догнать и блокировать, не дать ему увезти нашу собаку. За деньгами не постою". И достав из кожаного портмоне красненькую купюру достоинством в 10 рублей, как аванс, протянул таксисту. "Вы понял? Сам большой любитель собак", ответил водитель, поспешно убирая в карман большие по тем временам деньги. и, резко нажимая педаль газа, забыв в волнении включить счетчик, сообщил преследователям. «Если сейчас их не остановим, в Люберце может попасть ваша несчастная собачка на мыловаренный завод. Сварят из нее хозяйственное мыло. Приходилось мне там не раз бывать с такими же, как вы, бедолагами». Непрерывно подавая частые короткие звучные сигналы, предупреждающие других водителей об обгоне, такси быстро нагоняло машину живодеров. От услышанного про мыловаренный завод Павлик еще сильнее захлюпал носом и мокрой варежкой, на которой еще держалась ледяная короста, стал вытирать глаза от слез. «Сынок, не три глаза и перестань сейчас же плакать. Успокойся, малыш. Спасем нашего Сэнди. Однозначно спасем!» Звонкин с волнованным голосом произнес отец. «Действительно». Их машина уже догнала и начала обгонять фургон. Вот уже круто развернувшись, водитель такси закончил манёвр, расположив Волгу поперёк узкой улочки и подставив её бок жевадёрке. Фургон вынужденно затормозил и остановился. Не успели ловцы санитары понять, в чём дело, как оперативно выскочивший из такси Юрий Юрьевич уже находился под левой задней дверью фургона. но открытие ее оказалось делом почти безнадежным. На крепком стальном засове висел массивный замок. Но для хозяина похищенной собаки, как мы знаем, непреодолимых преград не существует, тем более для Юрия Юрьевича. Будучи физически сильным человеком, он, ухватив двумя руками замок, с силой стал дергать его, пытаясь вырвать с корнем засов. Дорогие лайковые перчатки, подарок его любимой жены, помогали крепко удерживать скользкую висячую гирю, ни в какую не желавшую поддаваться натяжку крепких мужских рук. Но на третьем рывке, оказавшемся намного мощнее двух предыдущих, конструкция дрогнула. По доске пошли трещины, а болты зашатались, подавая хозяину уверенную надежду на спасение пленника. Собирая силы для четвёртого, по его расчёту последнего рывка, который должен был, наконец, вырвать из дерева головки болтов, удерживающих засов, Юрий Юрьевич уже представлял, как он распахивает настежь ненавистную дверь фургона, за которой явственно слышалось плачущее поскуливание маленького четвероногого создания. Мышцы рук напряглись с удесетеренной силой. Вот-вот сейчас лопнувшая доска, оказавшись больше не в состоянии удерживать крепеж стального засова, разлетится в щепы. Раздавшийся около самого уха Юрия Юрьевича внезапный, пронзительно резкий и оглушительно громкий милицейский свисток мгновенно остановил движение его рук. В недоумении он оглянулся. Около него стояло несколько милиционеров: майор, капитан, сержант, все без шинелей и головных уборов. Майор, старший из них по званию, стал призывать Юрия Юрьевича прекратить хулиганство. Окрутившиеся вокруг них митяй и щербатый, прокуренными и пропитыми голосами сообщали собравшейся толпе зевак о нападении подвыпившего интеллигента на транспортное средство Моссовета и сполкома депутатов трудящихся. Кто-то из трудового люда, поверив в байки живодеров, даже произнес в сердцах. «Не только мы, работяги, пьем до чертиков. Вон, смотрите, интеллигент напился до приступа белой горячки». Ребёнка бы маленького постеснялся в больницу Кащенко его на принудительное лечение отправить надо. Как нашего брата без церемоний закрутить руки за спину и ласточкой сделать, чтобы знал, как на козённую машину нападать. Следует отметить, лавцам животных крупно повезло. Водитель такси очень неудачно выбрал место для остановки машины похитителей. Как раз напротив располагалось районное отделение ГАИ. И об этом хорошо знал Митяй. Как только их машину остановили и они увидели Павлика, им сразу стало ясно, кто их нагнал. Пока Юрий Юрьевич пытался сорвать замок, Митяй бросился в ГАИ за помощью. Подбежав к дежурному, он прокричал «Нападение неизвестного пьяного мужчины на машину ветеринарно-санитарной службы Моссовета и Сполкома депутатов трудящихся! Вы, наша милиция!» Тоже при моссовете значитесь. Так что спасайте родной автотранспорт. Выбежавшие на улицу милиционеры тут же убедились в правде сказанного шофёром. По обоим её бортам, выкрашенным в грязно-зелёный цвет, шла чёткая белыми печатными буквами соответствующая надпись: Государственная автомобильная инспекция, как и вся московская милиция, действительно подчинялась исполкому моссовета. Попытка освобождения хозяином из плена своего щенка тут же оказалась предрешённой. Юрий Юрьевич, будучи законопослушным человеком, вынужденно подчинился стражам порядка. Обидно было до слёз. Не хватило всего лишь одной секунды для последнего завершающего рывка. Досталась от ГАИ и водителю такси. За подобным манёвр, создавший угрозу безопасности движения транспорта, В талоне предупреждения ему сделали просечку и выписали штраф в размере 3 рублей. Обещали даже позвонить в таксомоторный парк и просить, чтобы нарушителя правил дорожного движения проработали как следует на мисткоме и парткоме. Метя и щербатая с довольными ухмылками на небритых отёчных отводке лицах, сделав сотрудникам милиции угоднические поклоны с одновременным каким-то нелепым движением рук к голове, словно отдавали честь, попятились к машине и полезли в кабину. Капитан, бросив брезгливый взгляд в их сторону, негромко сказал майору: "Мерзкие личности. Похитили у мальчишки собаку, а потом потребуют за неё солидный выкуп. В зоне наверняка в красноповязочниках ходили, своих же сокамерников закладывали. Ничего святого. Хуже скотины. У моего шурина такая же история приключилась с дачуркой. Карликового пуделя у неё отняли. Две бутылки водки пришлось давать мерзавцам. Надо было бы им подальше тормозить фургон, а не под нашими окнами. И подойдя поближе к Юрию Юрьевичу, сочувственно обратился к нему: "На улицу Юнатов вам надо ехать срочно к начальству ветеринарно-санитарной станции, иначе беда". Эта улица совсем рядом. Юрий Юрьевич послушался доброго совета милиционера и, сев в ожидавшее такси, поехал с Павликом по указанному адресу. Начальника станции и его заместителя на месте не оказалось. Секретарша сообщила, что всё руководство уехало в городской ветеринарный отдел на закрытое партийное собрание. А кроме них вопрос о освобождении собаки решить никто не мог. Делать было нечего. Юрий Юрьевич решил отвезти сына домой и на этой же машине скорее мчаться в издательство на переговоры, на которые он уже опаздывал. Вероника Александровна выслушала от мужа историю, произошедшую с собакой, и с трудом сдерживая нахлынувшие слёзы, согласилась, что ему необходимо срочно ехать на переговоры. и добавила, что заботу об освобождении Сенди из заточения она берёт на себя. Дав возможность Веронике Александровне закончить рассказ о трагической истории, я просил её успокоиться и поинтересовался, где в настоящее время находится начальство станции по отлову животных. В городском ветеринарном отделе на партийном собрании, сказала она. С начальником станции я был знаком, поэтому решил дождаться его возвращения на службу, с полной надеждой упросить в этот же день вернуть щенка законным владельцам. План моих действий Вероника Александровна одобрила, только взволнованно спросила: "А ничего дурные ловцы сэнди не сделают?" Я ответил, что по моим логическим рассуждениям, кокер-спаниель им нужен здоровым и невредимым. и ни о какой отправке щенка на Люберецкий маловаренный завод речь идти не может. Породистую чистокровную собаку, скорее всего, ловцы украли под заказ. В крайнем случае, в ближайшее воскресенье ее отвезут на птичий рынок и попытаются выгодно продать. Часа через два мне позвонила секретарь начальника станции и соединила со своим шефом. Тот уже знал о нападении на машину, не в меру разбушевавшегося владельца собаки. Неслыханное дело нападать на машину исполкома совсета. У меня на письменном столе лежит коллективное заявление от бригады ловцов. Чистейшее хулиганство. По гражданину плачет статья 206 Уголовного кодекса РСФСР. И почему милиция не арестовала хулигана? начал он громогласным тоном и не в силах остановиться продолжил. Какие же у вас, Анатолий Евгеньевич, однако, знакомые. Совсем не ожидал от вас такого. Мои веские доводы о том, что собака иммунизирована против бешенства в районной ветлечебнице, и что у владельцев имеется ветеринарный паспорт на собаку, никакого действия на начальника не вызовели. А просьбу сейчас же вернуть собаку плачущему ребёнку, он даже не захотел до конца выслушать. 10 дней собака будет находиться на карантине. Может она бешеная, без надзора бегала по городу, может кого-то из горожан успела покусать. Перебил он меня бессоримонным образом. От такого хамства моя гриппозная слабость вмиг куда-то улетучилась, а бронхиальный кашель вообще прекратился. Я перехватил инициативу. Что за сотруднички у вас работают ловцами, товарищ начальник? Бывшие уголовники, бывшие зеки, но вполне нормальные граждане, причём полностью исправившиеся, ответил он, не подозревая о подвохе. Не могут они быть нормальными и исправившимися, если у детей собак отнимают. Если бы эти бесчестные люди на глазах вашего ребёнка похитили его любимую собаку, и он обливаясь слезами сообщил вам об этом, как вы бы повели себя в такой ситуации? Наверное, точно так же, как мой знакомый, послышалось на другом конце провода. А что до бешенства, похищенному лавсами кокер-спаниелю Виктор Петрович Безухов, заместитель главного врача лечебницы Сатимерязовского района, сам сделал прививку против бешенства. Серию вакцины он указал в ветеринарном удостоверении, поставил круглую печать и штамп. Всё как положено. Придраться вам не к чему. Отдайте собаку владельцам сегодня. Проявите благоразумие, закончил я свою пылкую речь. Если я отдам собаку сегодня, то меня коллектив ловцов не поймёт, вяло возразил начальник. Какой коллектив? Они все до одного отпетой алкоголики. А мальчонка на грани нервного срыва пытался вразумить я несговорчивого человека. Однако он держался непреклонно. Стало ясно, что начальник с ловцами собак и кошек крепко повязан неформальными отношениями и разрывать их не собирается. Живодёры, хорошо продав очередную отловленную хозяйскую собаку, угощают его водкой за покровительство, а до дармовой выпивки начальник станции, как мы хорошо знали, был большим охотником. Так что Наш разговор закончился ничем, то есть ничем хорошим для Сэнди и Павлика. Для освобождения щенка мне следовало срочно принимать какие-то совершенно другие, неординарные и более радикальные меры. Перед моими глазами рисовалась печальная картина страдающего ребенка, детскую душу которого разрывала мысль о том, что его маленький дружок Сэнди попадет в... на мыловаренный завод, где будет превращён в кусок хозяйственного мыла. И я оказался прав. Когда отец завёз Павлика домой, то по заведённой в семье привычке, мыть руки после улицы, мальчик направился в ванную комнату. Зайдя туда и увидев мыло, он тут же с рёвом выбежал. Упав на кровать и уткнувшись лицом в подушку, он долго плакал, не понимая зачем Из его умного, красивого, доброго и хорошего Сенди нужно варить мыло. Легкоранимому мальчику следовало как можно скорее избавить от стресса. Мысль как спасти собаку пришла как-то сама собой. Не задолго до заболевания гриппом я провёл косметическую операцию по купированию ушей щенку Ризеншнауцера, принадлежавшего семье одного из секретарей Московского городского комитета партии. По их просьбе операцию провели в домашних условиях. Хозяин в это время находился на работе. Поэтому мне ассистировали, хотя это громко сказано, его супруга Ирина Ивановна и младший сын Алёша, ровесник Павлика. Домочадцам очень хотелось понаблюдать за тем, как их лопоухий трёхмесячный добряк будет превращён в серьёзную служебную собаку. с красивыми стоячими ушами. Тем более, что я их заранее предупредил о разработанном мной бескровном методе. Когда операция подошла к своему завершению и последний узелок шёлковой нитки на купированном ухе оказался завязанным, Грей резко встряпенулся. Оказалось, что в квартиру вошёл его хозяин, чтобы собаку удивила его своим новым внешним видом. Проснувшись от наркоза Грея, я снялса со стола и аккуратно опустил на пол. Щёнок, точно подвыпивший человек, сильно пошатываясь, но повиливая кудцем хвостиком, проковылял в прихожую. Дружеским объятием, удивлённым возгласом восторга и поцелуем собаки и взрослого человека, занимающего высокий пост в партийной иерархии Москвы, казалось не будет конца. «Какие красивые у тебя стали ушки! Какие ушки!» «Анатолий Евгеньевич, Грей не чувствовал боли во время операции?» «Поинтересовался у меня хозяин щенка». «Папочка, ему было совсем не больно, совсем не больно. Грей спал крепким сном, но моргал», — ответил за меня Алеша. «И еще, папочка, Анатолий Евгеньевич разрешил нам с мамочкой помогать ему. Мы ассистировали. Я помыл руки с мылом». и подавал врачу хирургические инструменты. Когда резали ушки по специальному лекалу, мамочка не смотрела, а я всё видел. Крови совсем не было. Когда хирургические инструменты были убраны, мы сели ужинать. Выпили за здоровье Грея, наших детей и наших отличных жён, которые, как и мы, беззаветно любили домашних животных. За беседой, которая в основном касалась наших четвероногих Я помню, предупредил владельцев Ризеншнауцера о том, чтобы Алёша во время прогулки ни в коем случае не отпускал собаку с поводка и за огороженную территорию дома с ней не выходил. На улице Алексея Толстого, как и на других московских улицах, тоже отлавливают и отнимают хозяйских собак. Отыскав в своей записной книжке нужную страницу, Я позвонил хозяину Ризеншнауцера по прямому телефону, минуя секретарей и помощников. Как только партийный босс услышал о похищенном ловцами щенке Кокер Спаниэля и о Павлике, ровеснике Алёше, тяжело переживающем расставание с другом, голос его стал ледяным и жестким. Чтобы так, в одну секунду, улыбчивый человек, излучающий доброту и тепло, начало свергать металл для меня стало настоящим откровением. Короткая лаконичная фраза поставила всё на свои места. Анатолий Евгеньевич, пожалуйста, не волнуйтесь. Передайте своим друзьям, чтобы тоже не волновались. Ваш вопрос мы тотчас же решим. Точнее, не вопрос, а полнейшее безобразие, которому будет положен конец. Не прошло и 15 минут, как мне уже звонил начальник станции. Вначале я никак не мог узнать его голос. Из басистого, громогласного и начальствующего он превратился в елейно-заискивающий и услужливый. Просил у меня домашний телефон владельцев Кокерспаниэля, чтобы сообщить о том, что он лично сейчас же доставит им собаку. И еще он хотел выведать у меня по дружбе, кто эти люди и какую должность они занимают. Вот это партийная дисциплина, подумалось мне. Собака наконец-то будет возвращена ребёнку. Хорошо, что у руля партии стоят такие честные, умные и отзывчивые люди, как хозяин Грея, и что у таких людей, не озлобленных на мир, хорошая, добрая семья, построенная на неподдельной любви и искренних человеческих отношениях. Они по-настоящему любят своих домашних животных. И готовы прийти на помощь в трудную минуту другим людям, сделать добро, пусть даже для чужой собаки. От такой справедливости в моей душе наступило спокойствие, и я явно ощутил, что полностью оправился от гриппа. Вечером этого же дня, нарушив прописанный мне доктором терапевтом домашний режим, я находился у моих друзей. Тщательно осмотрев Сенди, признал его слегка возбуждённым, но вполне здоровым. Введённая доза транквилизатора оказала на животное лечебный эффект. Свернувшись калачиком, Сенди уснул на своём коврике. В временами он взвизгивал и громко выл. Потом, пощенячье жалобно поскуливал, будто находился в казённом вольере среди таких же отловленных собратьев, тяжело переживающих вынужденное расставание. со своими владельцами. Павлик тут же начинал ещё интенсивнее оглаживать собаку, называя её ласково по имени. Сэнди слегка приоткрывал глаза, чтобы окончательно прервать неприятные сновидения, нежно лизнув руку своему другу и помахивая лохматой культёй хвоста, снова погружался в сон. А Юрий Юрьевич в это время рассказывал нам о своей встрече с английским писателем и сопровождавшими его лицами. На переговоры он естественно опоздал, а без юриста его класса их начинать не стали. Извинившись за опоздание, Юрий Юрьевич вкратце объяснил причину своей внезапной задержки. К его великому удивлению, все прекрасно поняли произошедшее с его маленькой собакой. Войдя в положение расстроенного человека со сбившимся на шее галстуком, Люди ясно представили огромную печаль, обрушившуюся на его семью. Если наши советские граждане Ахая и Охая выразили сочувствие Юрию Юрьевичу и в первую очередь маленькому Павлику, который остро переживал похищение его любимой собаки, то англичане в силу их особой ментальности по-своему расставили акценты. Когда переводчик закончил переводить иностранцам случившуюся историю, Знаменитый на весь мир английский писатель бросился к Юрию Юрьевичу и со словами It's a tragedy, it's a tragedy, это трагедия, это трагедия, обнял его. Затем, к удивлению наших переговорщиков, продолжил по-русски, немного коверкая и растягивая некоторые слова. Сердцешко Шенка не выдержит тюремного заточения. Неужели ничего нельзя предпринять для его освобождения от варваров, несчастной собак? После чего, опять перейдя на английский язык, поведал о том, что в Соединённом королевстве такая трагическая для собаки история попросту не могла случиться. В стране давно и на полную силу функционирует общество защиты животных. а опекает его непосредственно королевская семья. Поэтому оно и называется Королевское общество защиты животных. И если кто-то решится украсть собаку в корыстных целях, его ожидает солидный срок тюремного заключения. Сообщение писателя о Королевском обществе защиты животных и суровых законах, наказывающих нечестных на руку людишек, произвело на Юрия Юрьевича низгладимое впечатление. Не меньше он был удивлён тем, что британская сторона, находясь под эмоциональным воздействием случившейся трагедии с собакой, неожиданно пошла издательству на щедрые уступки. Цена издательского договора с автором составила совершенно символическую цену, и без всяких на то особых усилий с его стороны. Но самое большое впечатление на Юрия Юрьевича произвело Молниеносное освобождение Сенди из плена и его возвращение домой на персональной машине самого начальника ветеринарно-санитарной станции города Москвы, причём в его личном сопровождении. Наша беседа с Юрием Юрьевичем о недостаточном количестве специальных площадок для тренировок и выгула собак, о отсутствии отечественных консервированных кормов и о других важных темах, касающихся содержания наших братьев меньших. в условиях столицы огромной мощной страны, закончилась глубоко за полночь. Юрий Юрьевич тогда мечтательно предположил, что если он когда-нибудь станет руководителем нового государства, то в первую очередь создаст общество защиты животных, ничем не хуже британского. И оно будет непосредственно при руководителе российского государства. Воровству собак и вообще жизни по понятию придёт конец. Но тогда я этому пророчеству никакого значения не придал, посчитав, что большой эрудит, интеллектуал и вообще неординарная творческая личность, в душе которого ещё не улеглась пережитая трагедия с любимой собакой, немного склонен к фантазии. И теперь, глядя на экран телевизора с эмоциональным предвыборным выступлением Юрия Юрьевича, И вспоминая его пророческие слова, я подумал: помнит ли он свою идею о создании общества защиты животных и выполнит ли он обещанное в случае избрания его президентом России? А если выполнит, то это просто здорово. Подобные мрачные истории с похищением хозяйских собак больше никогда не повторятся. Значит, не будет горьких детских слёз и ненужных нервотрёпок у родителей. У собак же наступит спокойная жизнь без тяжёлых нервных переживаний и последующих жутких сновидений.